Глава двенадцатая. Фермеры. Правила. Исключения. Первым наглядным доказательством того, что Батшеба в самом деле вознамерилась управлять фермой самолично, а не через поверенного, стало ее появление на Кестербриджском хлебном рынке в ближайший базарный день. Просторный зал с низким потолком, опиравшимся на балки и колонны, с недавних пор гордо именовался «зерновой биржей». Сейчас здесь толпились люди, разгоряченно переговариваясь друг с другом в парах и тройках. Ораторы искоса поглядывали на лица слушателей и, дабы усилить действенность своих слов, прищуривали один глаз. Многие держали в руках ясеневые трости, используемые для опоры при ходьбе, а также для того, чтобы тыкать свиней, овец, спины ближних и прочие предметы, которые мешались на пути, тем самым заслуживая такого обращения. В продолжении делового разговора гибкую палку употребляли весьма разнообразно. Кто-то закидывал ее за плечи, кто-то сгибал наподобие лука, кто-то упирался ею в пол и так налегал, что она принимала форму полумесяца. Или же трость небрежно зажималась под мышкой, а в ладонь тем временем сыпалась пшеница из мешочка, вскрытого для образца. После критического изучения зерно бросали на пол к радости сметливых городских птиц, которые потихоньку проникали под крышу и ждали осуществления своих надежд, вытянув шеи и косяк глазами. По залу полному дородных йоминов скользила всего одна женская фигура. Одетая нарядно и даже изысканно, она лавировала среди мужчин, как легкий экипаж среди телег. В голе голосов ее голос казался сиренадой после проповеди, а движения ее казались бризом, обдувающим плечи. Чтобы прийти сюда, Бадшибе потребовалось куда больше решимости, чем она предполагала. Стоило ей появиться на пороге, как басовитые разговоры стихли, и едва ли не все лица обратились к ее лицу. Те, которые уже обращены были в сторону двери, просто застыли. Из всех собравшихся фермеров Батшеба знала только двоих или троих. К ним она и направилась в первую очередь. Но чтобы показать себя женщиной деловой, новоиспеченной хозяйке поместья следовало заняться делом, а именно предлагать вопросы и отвечать на них, невзирая на то, кто из присутствующих мужчин представлен ей, а кто нет. Мало-помалу набравшись смелости для ведения разговора, Бадшеба, кроме того, наловчилась сыпать зерна из чужого пробного мешочка — при ней имелись такие же свои — в узкую ладонь и разглядывать их с видом заправского кестребриджского фермера. Споря с едва знакомыми ей рослыми мужчинами, она смело поднимала голову, и в плавной линии ее крепких зубов, в приподнятых уголках разомкнутых алых губ, ощущалось нечто красноречиво говорившее «в этом гибком маленьком существе довольно сил, чтобы осуществлять замыслы, весьма дерзкие для прекрасного пола». Но благодаря мягким, неизменно мягким глазам, которые, не будь они темны, были бы туманными, Смелое лицо казалось не резким, а ясным. При разговоре Батшеба всегда позволяла собеседнику закончить мысль, прежде чем высказывала собственную. Необычное свойство для женщины в расцвете сил. Она держала цену своего товара как прирожденный продавец, а цену чужого постепенно сбавляла с истинно женским упорством. Однако в ее манере вести торг ощущалась податливость, не позволявшая настойчивости перерасти в упрямство а наивность, не позволявшая бережливости скатиться до скупости. Фермеры, которым еще не довелось самим беседовать с Батшебой, таких пока покамест было большинство, спрашивали других, кто она. «Племянница фермера Эвердина», — отвечали им. Унаследовала его поместье близ Уэзербери, прогнала управляющего и намерена верховодить сама. Некоторые только качали головами, а другие говорили, «Экая упрямица». И все же славно, что она здесь, украшает этот старый сарай. Правда, недолго ей это украшать, девица хоть куда, не сегодня-завтра замуж выйдет. Учтивости ради не станем предполагать, что магнетизм Батши объяснялся не только красотою ее лица и грациозностью движений, но и почти в той же мере тем, сколь необычно для девушки принятая ею роль. Отметим лишь, что интерес к ней был всеобщим, и каковы бы ни оказались ее успехи по части купли-продажи зерна, как женщина она испытывала в тот субботний день несомненный триумф. Торжество ощущалось Бадшебой столь остро, что временами ей хотелось позабыть о ценах и просто шествовать среди этих богов земледелия, подобной миниатюрной сестре миниатюрного Юпитера. Многочисленные свидетельства ее способности пленять мужчин можно было назвать правилом, которое лишь подтверждалось единственным исключением. Такие исключения обыкновенно подмечаются женщинами с поразительной зоркостью, будто ленты, украшающие их головки, имеют собственные глаза. Посему Батшеба, без всякого усилия, почти не приглядываясь, приметила в стаде черную овцу. Сперва открытие озадачило прекрасную фермершу, если бы никто не обратил на нее особого внимания, Подобное прежде случалось. Она перенесла бы это невозмутимо. Если бы все до единого были ею очарованы, случалось и такое, она приняла бы фурор как должное. Если бы равнодушные или восхищенные образовали сколько-нибудь существенное меньшинство, это было бы естественно. Однако единственность исключения казалась загадкой. Вскоре Батшеба составила кое-какое мнение о наружности диссидента. Одет он был как джентльмен, имел римские черты, крупные, и четкие. Кожа в лучах солнца отливала бронзой. Незнакомец держался прямо, разговаривал спокойно. Главным свойством, его отличавшим, было достоинство. Очевидно, он достиг уже среднего возраста, перейдя рубеж, после которого облик мужчины на дюжину годов обретает естественную неизменность, а облик женщины — неизменность искусственную. 35 и пятьдесят лет — крайние вехи этой поры. Незнакомец мог стоять близ одной из них или же между ними. Следует отметить, что если сорокалетний мужчина женат, он, как правило, склонен щедро одаривать мимолетными взглядами всех маломальски миловидных особ женского пола, каких только встречает на своем пути. Вероятно, для отца семейства флирт подобен игре в вист на интерес. Как не ляжет карта, платить не придется. и сознание этого благоприятствует живейшей симпатии к дамам. Батшеба твердо заключила, что равнодушный незнакомец — холост. Едва торг закончился, она поспешила к Лиде, ожидавшей ее возле желтой двуколки, которая привезла их в город. Лошадь запрягли, покупки, сахар, чай, ткани для занавесей уложили сзади. Цвет, размеры и очертания этих свертков неуловимо свидетельствовали о том, что теперь это не товар бакалейщика или торговца-мануфактурой, а имущество молодой помещицы. «Поздравь меня, Лиди», — сказала Батшиба, когда повозка тронулась. «Дело сделано, я не прочь приехать сюда еще. В другой раз будет легче, ведь теперь все ко мне попривыкли. Хотя сперва это было похуже свадьбы, с ног до головы меня оглядели». «Так я и знала», — ответствовала Лиди. «Мужчины — большие негодники по части того, чтобы глаза пялить». Нашелся один разумный, который не стал тратить времени на этакий вздор. Сказала хозяйка, подобрав слова, из которых не следовало бы слишком явно, что она уязвлена. «Хорош собой, осанист, лет, наверное, около сорока. Не знаешь, кто бы это мог быть?» Лиди не знала. «А ты подумай хорошенько», — произнесла батшеба с досадой. Ума не приложу. Да и зачем вам, коли он меньше других на вас глядел? Вот если бы больше, это другое дело». Хозяйка остро ощутила нечто противоположное тому равнодушию, к какому призывала ее служанка, и между женщинами воцарилось долгое молчание. Лишь когда их двуколку обогнал невысокий экипаж, запряженный великолепной породистой лошадью, батшиба воскликнула. «Да вот же он!» Леди поглядела вслед проехавшему мимо. «Так это фермер Болдвуд! Ну да, он! Тот, которого вы Давичи не приняли!» «Ах, фермер Болдвуд!» — пробормотала батшеба глядя вслед удалявшейся повозке. Он проехал, устремив безучастный взор вдаль и ни разу не повернул головы. Словно прелестной соседки со всеми ее чарами вовсе и не было. «Мужчина интересный», — заметила Бадшеба. «Ты не находишь?» «Еще бы! Все это находят!» — сказала Лиди. Хотела бы я знать, отчего мистер Болдвуд так замкнут и ко всему безучастен. Отчего кажется далеким от всего, что видит. Да подлинно это неизвестно, но люди говорят, будто он горькую обиду претерпел, когда был еще молод и весел. Подруга его обманула. Люди вечно говорят такое, но мы-то знаем, что на деле женщины редко обманывают мужчин. Гораздо чаще наоборот. Полагаю, он по природе своей так сдержан. Да, мисс, не иначе, как по природе. И все же это было бы романтично, думать, будто ему бедняжки разбили сердце. «Да может, так оно и есть?» «Так и есть, мисс, не извольте сомневаться. Чую, что так и есть». Однако, думая о людях, мы часто придерживаемся крайних мнений. А ведь может быть, что он середина. Немного то и немного другое. Обманут женщиной и по натуре замкнут. «Ах, нет, мисс, не может быть, чтобы он был серединою». именно это вероятнее всего. Правильно вы говорите, мисс, вероятнее всего. Помяните мое слово, мисс, таков он и есть.